Глава четвёртая. Женщины будут в ярости. «Зайдёшь в гости, сестрёнка?» — спросил Йен, неожиданно смутившись. «Может, Рэйчел уже вернулась? Я хотел бы вас познакомить». «С радостью!» — искренне улыбнулась Бри и вопросительно посмотрела на отца. «Не мешало бы чуток передохнуть», — кивнул Джейми, вытирая вспотевшее лицо рукавом. «А если ты племянничек подоил коз, как тебя просила утром мать?» не откажусь от стаканчика молока». Мужчины вдвоём несли на плече привязанную к толстой палке оленью шкуру. Почти неповреждённую, с остатками мяса. Идти было тяжело. День выдался жаркий. Кто-то из домочадцев уже вернулся в хижину среди осин. Дверь была распахнута. На веранде в тени листвы стояла небольшая прялка, а рядом с ней стул с полной корзиной коричневых и серых пушистых клубков. Бриана предположила, что это чёсаная мытая шерсть. Предельщица, по-видимому, ушла в дом. Оттуда доносили женские голоса, поющие что-то на гейльском. Пение через каждые пару тактов прерывалось взрывами хохота. После чего один чистый голос пел мелодию заново, а следом вступал второй, спотыкаясь на незнакомых словах. Затем вновь слышался смех. Джейми улыбнулся. «Дженни учит малышку Рэйчел Галик». пояснил он, хотя все и так догадались. «Ен, давай положим это здесь». Он кивнул в затенённый участок под поваленным деревом. «Женщины будут в ярости, если мы притащим в дом мух». В доме услышали их голоса. Пение прекратилось, и из открытой двери выглянула голова. «Ен!» Высокая и очень красивая темноволосая девушка выскочила на крыльцо и, сбежав по ступенькам, Твои родственники вернулись. Ты уже знаешь? — Знаю. Он поцеловал её в губы и добавил, оборачиваясь. — Познакомься с моей кузиной Брианой, любовь моя. И с дядюшкой Джейми заодно. Бри невольно заулыбалась при виде неподдельной любви молодых мюрреев. На отцовском лице сияла такая же улыбка, которая стала ещё шире. Стоило ему заметить на пороге дома хрупкую женщину с голеньким младенцем на руках, чуть прикрытым лёгкой пелёнкой. «Кто...» Начала была женщина, но тут увидела Бриану и застыла с открытым ртом. «Пресвятая дева, защити нас!» Пробормотала она, наконец, и улыбнулась. Ее синие чуть раскосые, как у Джейми, глаза светились теплом. «Великаны пожаловали!» «Говорят, твой муж, девочка, еще выше тебя! И детишки, небось, растут, как на дрожжах!» Не то слово. Засмеялась Бри, наклоняясь, чтобы обнять миниатюрную тётушку. «Как же я рада тебя видеть!» А Дженни пахло козами, шерстью, кашей и поджаренными хлебцами. Её волосы и одежда источали слабый, давно забытый аромат. Бриан узнала запах мыла, которое Дженни делала в лалеброхе. Из мёда, лаванды и какой-то шотландской травы, не имеющей английского названия. К горлу подступил комок. Запах мыла вызвал воспоминание о первом визите в отцовское родовое гнездо. И следом в памяти возник отчётливый образ другого, её собственного Лали Броха. Сморгнув слёзы, она выпрямилась с дрожащей улыбкой на губах, но вдруг изменилось в лице. «Ох, тётушка, дядя Йен, мне так жаль!» Сердце болезненно ёкнуло. При жизни Йена Мюррея-старшего они встречались лишь раз — Когда Бри появилась на свет, он давно уже умер, однако чувство утраты казалось неожиданно острым, будто это случилось совсем недавно. Опустив глаза, Дженни погладила внука по спинке. Головку малыша покрывал тёмно-русый пушок, словно у птенца цесарки. «Мойен всегда со мной», — вздохнула она. «Я каждый день вижу его черты в этом маленьком личике». Дженни поудобнее перехватила ребёнка, и тот уставился на Брианну большими круглыми глазёнками, такого же тёплого светло-каревого оттенка, как у Йена и его отца. Успокойная словами тётушки, Брианна протянула палец очаровательному малышу. — А ты, должно быть, Огги? Рэйчел и Дженни засмеялись. Одна весело, другая с некоторой досадой. — Никак не подберём ему нормальное имя, — пояснила Рэйчел. ласково погладив сына по плечику. Услышав родной голос, Оги свесился с бабушкиной руки и медленно потянулся к матери, словно ленивец к сладкому фрукту. Рэйчел забрала ребёнка, мягко коснувшись его пухлой щёчки. Он снова медленно повернул голову и принялся мусолить беззубым ротиком мамину руку. «Иен говорит, что дети Магавков сами выбирают имена, когда становятся постарше, а до той поры используют младенческие просвища». Густые чёрные брови Дженни поползли вверх. «Хочешь сказать, мой внук останется Оги до...» «Какого именно возраста?» «Нет-нет», — с улыбкой успокоила её Рэйчел. «Я обязательно придумаю что-нибудь получше». Свекровь недовольно нахмурилась и перевела взгляд на Бриану «Хорошо, что у тебя не было таких сложностей с именами детей Эниана. Брат писал, что их зовут Джеремайя и Аманда, так?» Бриана смущенно кашлянула, избегая смотреть Рэйчел в глаза. Джеремай, Александр, Йен, Фрезер, Маккензи и Аманда, Клэр, Хоуп, Маккензи. Тётушка одобрительно кивнула, довольная качеством, а может, количеством имён. «Дженни!» На пороге появился отец, потный, лохматый, в заляпанной кровью рубахе. «Йен не может найти пиво! Мы всё выпили!» — крикнула тётушка. даже не повернув головы. «Эх!» Отец вновь скрылся в доме в поисках спиртного, оставив на веранде кровавые следы. «Что с ним стряслось?» — спросила Джейни, переведя строгий взгляд с пятен крови на племянницу. Та лишь пожала плечами. «Медведь!» «О боже!» Пару минут тётушка переваривала услышанное, а затем покачала головой. «В таком случае придётся-таки угостить его пивом». Дженни ушла в дом за мужчинами, и Бриана с Рэйчел остались вдвоём. «Ни разу не встречала квакеров», — прервала Брини паузу. «Или квакер не совсем подходящее слово? Извини, если я...» «Мы говорим, друг», — улыбнулась Рэйчел. «Хотя и на квакеров не обижаемся. Думаю, ты всё же встречала кого-то из наших». Если друг не использует в разговоре простую речь, догадаться порой невозможно. В основном мы ничем не отличаемся от обычных людей, по крайней мере, внешне. В основном? Я, конечно, не вижу себя со спины, однако Йен наверняка сказал бы, если бы заметил там что-нибудь необычное, например, полосатую шкуру или хвост. бряна рассмеялась, чувствуя легкое головокружение от голода, облегчение и вновь обретенной радости оказаться в кругу семьи. которая к тому же изрядно увеличилась. «Я так рада с тобой познакомиться», призналась она новой родственнице. «Мне всегда было интересно, какую девушку выберет Йен в жены». «Ой, извини, что-то я не то ляпнула». «Всё в порядке», — заверила Рэйчел. «Я и сама представить не могла, что выйду замуж за кого-то вроде Йена. Но так уж получилось. И теперь мы каждое утро просыпаемся в одной кровати. Пути Господни неисповедимы». «Проходи в дом», — добавила она, поудобнее перехватив Огги. «Я знаю, где хранится вино».